Это ребята собирают, пояснила Валя. Они, когда летом сюда приезжают, непременно принесут, чего только хотите. И трав всяких, и цветов, и камышей с реки. А травы непременно к стене приколют для запаха. Так говорила она, и в то же время быстрые руки ее взбивали подушки. Натягивали на них свежие наволочки, расстелили на постели жестко шуршащую простыню, а сверху положили пухлые в разноцветных ситцевых квадратах одеяла. Показалось, некогда довелось видеть это одеяло. Вроде бы укрывался тогда им в темном подполе. Корсаков не утерпел, спросил Валю. — Скажите, это, наверное, старинное одеяло? — Какую? Вот это? — Валя медленно покачала головой. — Не угадали. Никакое не старинное, от силы ему лет пятнадцать, что ли. Мама вечерами бывала шила. — Вот оно что! Он провел ладонью по одеялу. Малиновые, голубые, зеленые квадратики трогательно сочетались друг с другом, может быть, До сих пор еще на них сохранился след Дусиных рук. — Ладно, спокойной ночи, — сказала Валя. — Спите до утра, утром разбужу вас. Кивнула ему, прикрыла за собой дверь. Он полагал, наверное, ему долго не удастся заснуть, но чуть только коснулся головой подушки, как заснул мгновенно, словно бы в темную, без конца и без края пропасть. Рано утром она разбудила его. Он всегда просыпался быстро, немедля приходить в себя. И сейчас тоже, открыв глаза, увидев ей лицо над собой, в ту же минуту вспомнил, где он, почему очутился здесь. «Пора», — сказала Валя, — «уже самовар готов». — Я тоже сейчас буду готов, — сказал Корсаков. Валя решила было выпросить в колхозе машину, чтобы доставить его примехонька в Смоленск, но Корсаков отговорил ее. — Превосходно доеду автобусом. — Долго ехать? Часа четыре без малого. — А как же вы ездите в Смоленск? — спросил он. — Разве на машине? — На автобусе, — ответила она. «Ну мы что, мы привычные?» «Я тоже неизнеженное дитя теплиц». Курсакова вспомнилась любимая поговорка старого институтского профессора, которую тот любил применять «кстати и не кстати». «Я ведь, если хотите, в прошлом солдат, был ранен и теперь работаю в больнице много лет подряд». Валя улыбнулась кто же с вами спорит?» Он вымылся ледяной колодезной водой из рукомойника, висевшего на кухне возле печки. Валя подала ему чистое, сурового полотна полотенце, вышитое алыми изрядно подускневшими, должно быть от времени, гвоздиками. «Красивые цветы какие!» — сказал Курсаков. «Где это вы такое чудо раздобыли?» «Мама вышивала». — сказала Валя. — Она у нас была на все руки, мастерица. — Вот как, — сказал Корсаков. От жесткого на ощупь полотна исходил запах свежести, чистоты. Он еще раз прижал к лицу полотенце, потом разомотнил, встретился взглядом с глазами Вали. Она смотрела на него, с непонятным для него выражением, словно хотела о чем-то спросить и не решалась. Но тут же засмеялась, ему показалось немного напряженно, будто бы силой заставила себя засмеяться, сказала весело «А теперь к столу выпейте чайку на дорожку». «Однако», — сказал Корсаков, снова увидев на столе всякую смесь и ветчину, и пирожки, и отварное мясо, дымящееся на деревянном подносе, и маринованные огурцы с помидорами. Это называется выпить чайку? — А как же, — заметил старик, — ехать-то не ближний край. Он топтался возле стола, то подвигая тарелки, то отставляя зачем-то их в сторону. — Прошу! Старик улыбался, как считал Корсаков, излишне ласково. Что называется, не побрезгуйте, будем очень даже довольные. То ли он нарушный урод стол, то ли старался угодить Корсукову или Вале, то ли хотел показать, что является помощником Вали по хозяйству. Зачем я злобствую на него? Спросил самого себя Корсаков. И какое имею право злобствовать? Вон ведь Валя по всему, видно, жалеет его. И Дуся, наверное, тоже жалела. Он коснулся рукой плеча старика, ощутив на миг кослявую непрочную легкость. — Советую вам бросить курить непременно. — Слышите? — Непременно. — Слушаюсь, — С шутливой готовностью отчеканил старик. — Ну, давайте в темпе. — скомандовала Валя, глянув на свои часы. — Я, надо сказать, звонила Сереже, мужу, — пояснила она Корсакову. Его РТС думала, может быть, у него найдется машина, но Сережа на месте не оказалось. — Я превосходно доеду на автобусе, — повторил Корсаков. — Подремлю, погляжу в окно, почитаю чего-нибудь такого, не замечу, как время пройдет.